Глава 30. Мир сделал сальто, Мурома закружило, а в следующий момент он обнаружил себя сидящим в кресле у камина. «Все настолько плохо, что потребовалась эвакуация», — поинтересовался Иван Иванович. «Ну, как сказать», — усмехнулся Муром, с наслаждением вытягивая ноги к огню. «Большая часть жителей Сибурска превратилась в нежить, Алёши и Добрыня заняты своими делами, «За мечом мне придется идти одному». «Вы справитесь, мастер», — уверенно заявил домовой. «Я так понимаю, в подземелье?» «В подземелье», — подтвердил Муром, сжимая в кулаке кристалл. «Но для начала гляну, как тут у вас делишки. Пара минут ни на что не повлияют». «Доклад по существу?» — предложил домовой. «А давай», — согласился Муром, разрешив себе немного понежиться в кресле. Население Малых Вых превысило 12 тысяч человек, с гордостью произнес Иван Иванович, а перед богатырем появилось системное уведомление. Внимание! Задание железной рукой от села к городу, шаг пятый, стольный град, выполнено. Внимание! Малые Выхи приобретает статус стольного града. Доступны следующие опции. Первое. Основать собственное государство и заявить о протекторате свободных земель. Второе. Предъявить империи Евразар территориальную претензию. Третье. Предъявить территориальные претензии южанам. Четвертое. Объявить Сибурск зоной своих интересов. Основать собственное государство принял решение Муром. Он бы с большим удовольствием избежал этого, но прекрасно помнил позицию мэра Плехана Или борьба за трон Еврозара, или собственное государство. С империей Муром бороться не собирался и, положа руку на сердце, предпочел бы, чтобы Малые Выхи принадлежали Еврозару. Но после того, как канцелярия императора вычеркнула Малые Выхи из состава своей территории и объявила городку войну, у Мурома попросту не было другого выбора. И тем более его не было сейчас особенно после того, что он узнал про герцога де Сига. Учитывая, что герцог имеет влияние на гильдии воров и убийц, он как минимум не успокоится, пока не уничтожит малые выхи. И как максимум, этот герцог может работать в связке с Баданом и иметь своей целью покорение не только империи Евразар, но и всего мира. К тому же нынешние события – лучшее время для ловли рыбки в мутной воде. По идее, сейчас был идеальный момент, чтобы отжать Сибурск, а потом, воспользовавшись нашествием нежити, и вовсе подметь империю Еврозар под себя, но Муром не хотел. Если уж вписываться в политические игры, лучше играть со своими картами и строить города и государства самостоятельно. По четкому генплану, с заранее продуманной логистикой и разграничением зон интересов. А это значит. «Основать государство», — повторил Муром, принимая окончательное решение. «И заявить о протекторате. Идея заселения свободных земель с одной стороны была полным сумасшествием, особенно вспоминая путь до Хрустальной горы, но с другой... С другой, чем чаще Муром думал о свободных землях, тем больше ему нравилась мысль их заселить. Уникальные ресурсы, монстры, локации, просторные земли и проход к Хрустальной горе. Идти втроем чертовски опасно, но если основать в свободных землях плацдарм, это уже совсем другой калинкор». «Да», — кивнул Муром собственным мыслям, — «решено». «Мэр Плихан уже изъявил желание попасть к вам на прием», — усмехнулся Домовой. «Чуть позже» — Муром покачал головой. «Давай сначала пробежимся по основным направлениям». «Принято!» — бодро отрапортовал Иван Иванович. «Воевода Викула!» Домовой, явно рисуясь, щелкнул пальцами, и перед камином появилась иллюзия орущего полуорка. Стычки с южанами, несколько крупных боев с красными бессмертными, ежедневные столкновения на основных логистических маршрутах с разбойниками. Домовой взмахнул рукой, и образ Викула сменился картой окрестностей. На северном направлении войска воевода разбили регулярную армию герцога-де-Сига. Ежедневно посылаются разведчики в свободные земли. Карта приблизилась, продемонстрировав неохотно отступивший туман войны. «Позавчера были найдены развалины в дневном переходе от малых вых. Домовой указал на темное пятно, проступающее из-под тумана войны. «Совет планирует возвести там форпост». «Ясно», — нахмурился Муром, — «что по бойцам?» «На данный момент численность Орды насчитывает 12 тысяч воинов». «Орды?» — переспросил Муром. «Временное название армии Малых Вых», — тут же пояснил Домовой. «Викула даже девиз придумал. «Родная злобная твоя». «Хм», — прищурился Муром, — «что-то знакомое». На данный момент в сторону Сибурска выдвинулась дивизия Орды в составе четырех бригад. «Взяли на вооружение терминологию Алеши?» – усмехнулся Муром. «Так точно!» – Иван Иванович умудрился щелкнуть отсутствующими каблуками. Приказ поступил через брата Репсака от мастера Добрыни, и совет решил немедленно отреагировать. «Все правильно сделали!» – кивнул Муром. «Что насчет наставника Корда?» «Три роты эльфийских рейнджеров патрулируют леса, успешно уничтожая зараженных чумой зверей и пока что редкие отряды нежити». «Три роты?» — удивился Муром. «Я смотрю, Корт времени зря не терял». «Мастер-сержант Корт грезит идеей создания Мелорновой рощи», — пояснил Домовой. «И всеми силами подтягивает в малые выхи выпускников рейнджерских курсов». «С военкой, как я погляжу, у нас все в порядке», — довольно улыбнулся Муром. «Что с доспехами?» «Воевода Викула разрывается, пытаясь успеть и там, и там, что сказывается на качестве доспехов». Иван Иванович недовольно поджал губы. «На вечер запланировано заседание совета по этому вопросу. У нас есть три заявки на должность управляющего промышленным сектором Алдаила». «Местные, бессмертные?» – уточнил Муром. «Местные, берите всех троих. Работа будет», – приказал Муром. «Свекула лично поговорю на эту тему. Давай дальше». «Банковское дело стремительно развивается». Иван Иваныч щелкнул пальцами, и перед камином появилась иллюзия банка. эльдол со своими замами открывает уже пятое отделение». «В каждом районе», – уточнил Муром, – «Именно», — подтвердил Домовой. «Пока что удается держать баланс между вкладами и выдачей кредитов, но желающих получить практически беспроцентный займ все больше. Выдают только под проекты», — уточнил Муром. «Естественно», — оскорбился Иван Иванович. «Сеть моих домовых следит за тем, чтобы кредиты стимулировали промышленный рост города, а не тратились на ничем не оправданное потребление». «Сильно не жести», — посоветовал Муром. «Людям иногда нужно спустить пар, это раз. но ну а тем, кто не умеет обращаться с деньгами, запретительными мерами не помочь, это два. Берите таких на карандаш, сажайте в долговую яму, отправляйте отрабатывать долги на рудники». «Сделаем», — заверил богатыря домовой. Эльдол отлично справляется с должностью управляющего банка «Стальной богатырь». На днях открыли пятое хранилище для размещения сбережений жителей Малых Вых, в подземелье, в башне дракона, поморщился домовой. Лично я был против, но народ сам несет деньги под охрану змею Горынычу. Вот как, удивился Муром, берем этот момент на контроль. Уже! кивнул домовой. Что с судьей и его товарищами? Без нареканий Иван Иванович создал иллюзию здания суда. Все работает как часы, горожане довольно справедливыми и взвешенными решениями. Поток большой? Значительный, вздохнул домовой. Но Борис Сергеевич уже открыл школу юриспруденции и готовит себе помощников. Только помощников, уточнил Муром, судей, адвокатов, прокуроров принялся перечислять Иван Иванович. «Наш Росомаха твердо намеревается создать полноценную судебную систему». «Наш Росомаха», — улыбнулся Илья. «В народе Бориса Сергеевича только так и называют», — смущенно протянул Домовой. «Ну и замечательно. Муром в очередной раз порадовался за находку Алеши. С финансами все отлично, с законопорядком тоже. Кстати, кто у нас глава городской стражи?» «Воевода», — вздохнул Рипсак. Предлагали Корду, но старый рейнджер ни в какую не соглашается. Он и так со скрипом согласился на временное управление чумными докторами. «И правильно делает», — кивнул Муром. «Его вотчина, внешняя разведка и тренировка спецназа, а докторов лучше передать в подчинение, м-м, — переспросил Иван Иванович. «Отрядов быстрого реагирования», — объяснил Муром. «Нет, Викула нужно срочно разгружать. Есть кто на примете?» «Вообще-то есть», — смутился домовой. «Но я не уверен, что эта кандидатура будет одобрена». «Даже так», — удивился Муром. «И кто же это?» «Сержант имперской стражи Шарон», — вздохнул Иван Иваныч. «Да ладно», — удивился Муром. «Тот грузный вояка с неперебиваемым запахом чеснока? Тот самый, который за три дня обнулил все запасы вина в Васиной таверне?» Он самый, подтвердил Домовой. Он еще помог избежать конфронтации с имперскими войсками, которые пришли с бойцами Десига. Ну, не знаю, Муром покачал головой. Зачем нам такой глава стражи? Во-первых, он столько выпил, что сейчас его тошнит от одного только взгляда на вино, осторожно протянул Иван Иванович. Во-вторых, есть мысль приставить к нему двух перспективных ребят, которые будут перенимать науку. «А знаешь, Муром на мгновение задумался. Давай. Но если начнет пить, гоните его в зашей. «Сделаем», – заверил богатыря домовой. «Ну, а в Алдаиле кубик подстрахует». «Если у него хватит времени», – возразил Муром. «Не забывай, что на нем внешняя разведка». «На крайний случай я могу привлечь больше домовых», – невзначай обронил Иван Иванович. «Привлекай столько домовых, сколько можешь», – нахмурился Муром но помни, что за каждого отвечаешь головой. «В моем ведомстве царит образцовый порядок», оскорбился домовой. «К тому же это временная мера. Начальник стражи должен быть разумным». «Ищи, Иван Иванович», — Муром пожал плечами. «На крайний случай присмотрись к Грыге. Насколько я помню, до того, как устроиться охранником в банке, он несколько лет тянул лямку в городской страже Сибурска. «Эльдол меня живьем сожрет», — тут же открестился Иван Иванович. «На грыге вся служба безопасности». «Ну, смотри сам», — сдался Муром. «Выбирайте кого-нибудь из стражи и проверяйте, справится или нет. Если да, прием в клан гарантирован». «Сделаю», — кивнул Домовой. «Как, кстати, кубик со стражем поживают». «Население малых в их стремительно приближается к пятнадцати тысячам», — усмехнулся Иван Иванович. «Не знаю, как мастер-кубик это делает, но к нам бессмертные как мухи на мёд слетаются. Особенно после того, как он скооперировался с мастером Органом. «С газетой все хорошо?» – уточнил Муром. «Хорошо?» – переспросил домовой. «Не просто хорошо. А отлично. Великолепно. Мы закладываем уже четвертую типографию, а спрос только растет. Кроссворды, путевые заметки, рекламные страницы – Раздел с поиском и предложением работы. Богатырские ведомости разлетаются, как пирожки. «Ну и славно», — усмехнулся Муром. «Что насчет связей с соседями?» «Мастер-кубик готов выступить с докладом в любой момент. Мы пока что стараемся в отношения с бессмертными не лезть. Наблюдаем со стороны». «И правильно делаете», — одобрил Муром. «Наблюдайте с кубиком. У него, судя по всему, пока что хорошо получается». «Что скажешь насчет стража?» «Курирует боевое крыло клана?» Домовой пожал плечами. «Тот самый спецназ, мастер Корт очень его хвалит. Еще мастер-страж занимался подготовкой к ПВП-турниру Еврозара, но сейчас приоритеты сменились». «Вовочка?» «Мастер Владимир целыми днями пропадает на аукционе». В голосе Ивана Ивановича мелькнуло нескрываемое уважение. «Благодаря его действиям наша ресурсная база выросла в три раза». «Вова-человечище!» – с гордостью кивнул Муром. «Ну а сам что скажешь насчет сложившейся ситуации?» «Плохо дело», – вздохнул Домовой. «Мы, конечно, выстоим, но империям хана». «Именно империям?» «Резервный совет считает, что темные не устоят перед потоком нежити». Иван Иваныч щелкнул пальцами, и в воздухе появилась карта окрестностей. «У них тоже рванула. Вот эта область, обозначенная красным». Но Айван не ездил к южанам, нахмурился Муром. «Значит, ездил кто-то другой», — не смутился Домовой. «Или не ездил, а... был там», — закончил за него Муром. «Да что же это за гидра такая? Одну голову отрубишь, еще две вырастают». «Это, зараза, похлеще чумы будет», — Иван Иванович показал на расширяющееся красное пятно. «К тому же разведка докладывает, что зомби становятся сильнее». «И сколько у нас времени?» «Максимум месяц», — Домовой отвел взгляд. «И то при условии, что империя Евразару стоит. Но здесь все зависит от бессмертных». «Коконы были в каждом городе, да?» «Да», — подтвердил Домовой. Репсак и Горыныч были правы. «К слову о Горыныче», — вспомнил Муром. «Чем он занят?» «Помогает разведывать свободные земли, уничтожает ручейки зомби, тянущиеся к колдоилу и малым выхам. Постоянно вспоминает своего друга Ошея». «Ошея?» — переспросил Муром. «Как-то так», — поморщился Иван Иванович. «Как услышал, так и передаю. И вообще, я и не думал, что драконы шепелявят». «Шепелявят?» — протянул Муром, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Шепелявят. Ошей, ощей. Кощей же!» «Да, очень похоже звучит», — закивал Домовой. «Но все равно непонятно». «Кому как?» — усмехнулся Муром. «Ладно, старина, покажи-ка мне братьев и, если можно, хозяина шпоньки. С последним не выйдет», — Домовой покачал головой. «А вот богатыре легко. Все покажу, что смогу». Щелчок пальцами и Муром увидел манящий пик хрустальной горы, который тянул к себе Мурома, словно магнит, идущего на снижение Змея Горыныча, нацелившегося на пятно скверны. Отряд лесных рейнджеров под руководством стража уничтожающих, попавших в засаду зомби, во главе с костяной химерой. Закопавшегося в карты газетные вырезки и бумаги кубика, который то и дело что-то помечал у себя в ежедневнике закладывающего очередную мануфактуру мэра Плихана, с гордостью оглядывающего круговую стену, опоясывающую замок и малые выхи. Ведущего к Сибурскую Орду, воеводу Викула, рядом с которым шли не только орки, но и эльфы, гномы и люди. Небритого Вовочку, на лице которого играла победная улыбка, и чьи руки так и порхали в воздухе, оперируя рыночными лотами. Суровый взгляд судьи, выносящего строгий, но справедливый приговор, азартно набивающего первую страницу богатырских ведомостей редактора Оргадена, бережно сажающего в лесу росток Мелларна наставника Корда, за которым молчаливой тенью возвышался Топтыгин, пульсирующего золотом и немного подросшего репсака, с глаз которого срывались солнечные лучи, снося голову прущим на стену зомби, Едва стоящего на ногах Добрыню, воля которого плавила дома, превращая их в ровную гранитную стену. Напряженного Алешу, замершего в выстроенном в подземелье офисе перед магическими экранами, на некоторых из которых нет-нет да и мелькал центр Москвы. И, наконец, скованные створки фамильного подземелья, призывно пульсирующие в ожидании Мурома. «Отложи все встречи на потом, Иван Иванович». Негромко попросил Муром, с сожалением поднимаясь из такого мягкого и удобного кресла. «Пора и мне заняться делом». Перед богатырем тут же вспыхнул ведущий в подземелье портал, и Муром, поудобнее перехватив свой верный плуг, решительно шагнул вперед. Трое богатырей занимались каждый своим делом. Алёша подчищал хвосты в реальном мире, Добрыня встал на защиту мира от необычной нежити, ну а Илья, Илья, доверив тыл своим друзьям, упрямо шагал к клановой цели, не обращая внимания на вражеские кланы и ополчившиеся на богатырей элиты двух империй, на стремительно разрастающиеся город и замок, на выпущенных в мир бездну и скверну. Муром, знай себе, шел к ключевому элементу общей цели, к мечу-кладенцу, Несмотря ни на что, три богатыря вошли в силу, а значит, игры закончились, а тем, кто не понял, придется столкнуться со сталью, огнем и праведной яростью трех богатырей. Ноябрь 2023 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.